Глава, Третья. Бывшие. Почему нельзя стереть память? Если возможно, то я бы хотела. Будь вакцина, негде было бы ставить. Уколы, чтобы тебя и забыла. Никакими нитками не заштопать. Ту дыру, что оставил в сердце. Но почему предательски бьется? там, где тебе совсем нет места. Мира. Как накрутить саму себя до невозможного предела? Могу, умею, практикую. Глубоко внутри, очень-очень глубоко, мне хотелось, чтобы Ник что-то сделал. Без разницы вообще, хорошее, плохое или еще на сто оттенков темнее. Главное — действие. Но их не было. От банального и простого слова совсем. Зачем оно мне надо спустя столько лет? Разрешите представиться. Мазохистка со стажем Мирослава Князева. Но шутки шутками, а вопрос отличный. На миллион долларов. То ли крыша начала капитально протекать, То ли давно забытая личная вендета вновь пустила свои ядовитые корни? Не знаю. Разбередил старые раны. Сорвал все швы к чертовой бабушке. Казалось, они зажили, но свежий гной нежданно и негаданно опять вышел наружу. Я закипала с каждой секундой все сильнее и сильнее. И ждала. Чего можно ждать от Ника Тарасова? Уж точно не чудо. Его, прости, очередная пьяная выходка. А если и не пьяная, то явно направлена на мое полное и безоговорочное уничтожение. Чтобы унизить в очередной раз, сбросить в Адову пропасть и убедительно показать, кто он, а кто я. Месть за сброшенный звонок? После той злополучной встречи в ночном клубе прошла уже целая неделя. Я пыталась выкинуть из головы произошедшее. Но как, если эта сволочь каждый божий день перед глазами мелькает? Мерзавец делает вид, словно меня для него не существует. «А чего ты хочешь, Князева? Он снова звезда, ты снова никто». Шах и мат, детка. За что же три года назад полюбила его? За какие заслуги? Сейчас уже понимаю, что он и мизинца моего не стоит. Ни единой пролившейся по милости Тарасова слезинки. Но тогда... Ник как глянцевая картинка в популярном модном журнале. У него есть всё, и он имеет всех причем по полной программе. Когда мы впервые познакомились, то я и понятия не имела, что он — единственный и любимый сын крупного бизнесмена, главного мецената нашего университета. Тогда это был просто парень, спасший меня от хулиганов в темной подворотне. А я — наивная первокурсница, только-только переехавшая с мамой из Москвы в Санкт-Петербург. Мы обменялись телефонами, начали переписываться. Потом оказалось, что я учусь с ним на одном факультете. Покорил и очаровал Тарасов меня очень быстро, не прилагая видимых усилий. А дальше я просто сдала ему без раздумий все свои бастионы. Думала между нами настоящая и чистая, искренняя и сильная любовь. Та самая. С первого, чтоб его взгляда. На самом деле все проще. Любовь продлилась до первого секса и взорвалась, как грёбаный везувий. Любовь. Ну-ну. Три тысячи раз. Этого слова банально не существует в словаре Никиты Тарасова. Такие, как он, переступают через жизни и чувства других людей. Без угрызений совести и лишних сожалений. Сколько таких девочек, влюбленных в него по уши. Пф, да не счасть. Он просто идет по дороге из осколков разбитых сердец. напролом, Как чертов танк. Трофей под номером «Бесконечность». Мирослава собственной персоной. «Мира!» «Ты последнее время? Какая-то загадочная!» Все в порядке!» Я поднимаю взгляд и улыбаюсь знакомым серым глазам. Задумалась просто. «Извини, Егор!» «Точно!» Парень проводит рукой по моей спине, привлекая ближе к себе. «Учти! У нас сегодня большие планы! Космические!» «Ты удивляешь и удивляешь!» Егор с увлечением принимается рассказывать про новый ресторан на набережной, куда мы обязательно должны сходить. Помню-помню, вроде бы в город вернулся его лучший друг. Что-то такое. Уф, очнись, Князева. Нику нет места в моей жизни. Тем более, что когда-то он уничтожил ее за одну ночь до самого основания. Не нужны его извинения. Ровным счетом ничего. Теперь у меня есть парень. Хороший, добрый. Он никогда не предаст и не обманет. С Егором я встречаюсь уже почти полгода. И каждый день с ним похож на настоящий рай. Разве можно желать большего? А стук сердца и ватные ножки — это красивые истории для книг, не для реальной жизни. «Да я в порядке, правда. Я обнимаю парня, стараясь успокоиться, примириться со своими голодными демонами. Ты же знаешь, мама очень волнуется из-за диплома. Плюс у них с дядей Андреем вот-вот годовщина. Весь день на телефоне. Раз нужно к маме, то без проблем». Егор поправляет очки и наклоняется ниже, чтобы поцеловать меня в щеку. «Ресторан никуда не денется!» «Ты чудо!» Но сегодня я для тебя полностью свободна. Едем уже. Где встретимся с твоим другом? Он ждет нас на месте. Наши руки тесно переплетаются. Мы не слишком торопимся. Мир, тормозни, если давлю. Знакомство с друзьями — это серьезный шаг. Божечки, какой же он милый. Иногда кажется, что так просто не бывает. Ведь Егор — идеальный бойфренд. Понимающий, заботливый, самый лучший. И по всем признакам любит меня. Мне с ним спокойно и комфортно. Я чувствую себя в безопасности. Не боюсь, что мое сердце вновь вырвут из груди с мясом. Может быть, потому что его там больше нет. До ресторана добираемся быстро. Чудом не попадаем в пробку. Хотя час пик в самом разгаре. Такси останавливается прямо на набережной, и мы выбираемся наружу. Держась за руки, направляемся в сторону нового здания со стеклянным фасадом в форме огромной сферы. Внутри заведения нас встречают улыбчивые девушки-администраторы и показывают, где оставить верхнюю одежду. Я ненадолго зависаю перед зеркалом, Поправляя прическу и макияж. Ник! Слышу крик Егора, непроизвольно вздрагиваю всем телом, еще не зная, что это начало конца. Авдеев! От звука знакомого голоса мое сердце испуганно замирает и принимается выписывать в грудной клетке мертвые петли. Представишь лучшего друга своей девушке? Вот дьявол! Повезло так повезло. Я медленно разворачиваюсь и на ватных ногах приближаюсь к парням, стараясь держать себя в руках. Выходит на троечку с очень сильной натяжкой. Спокойно, Мира. Обычный ужин. Неужели не выдержу? Я больше не дам Тарасову повода для шуток. Если он хочет таким образом смутить или поставить меня в неловкое положение, то ничего у него не выйдет. «Мирослава!» Егор мягко обнимает меня за плечи и счастливо улыбается. «Познакомься, это!» «Никита!» Перебивает его Тарасов и бесцеремонно берет в свои руки мою, приближая ее к своим губам и оставляя на пальцах огненную печать мимолетного поцелуя. Но можешь называть меня просто Ник. Ну и какую же игру на сей раз ты затеял? Просто Ник. Какой-то кошмарный, нереальный, фантастический сон. Егор — лучший друг Никиты Тарасова? Серьезно? Мой любимый человек и бывший парень, который уничтожил меня. Могла ли знать, что Вселенная способна сыграть настолько злую шутку? Даже и не представляла. Прямо сейчас мы с Ником фехтовали глазами, перекрещивая наши взгляды, будто бы острые шпаги. Но если Тарасов затеял непонятное для меня противостояние, то я собиралась уничтожить на этой ментальной дуэли и его, и наше прошлое. Выйти из последнего поединка победительницей. С Егором Авдеевым я познакомилась в прошлом году, когда у нас была общая пара по-французскому совместно с факультетом физмата. Он только-только перевелся в наш университет из другого города. Слово за слово и милый брюнет в очках предложил выпить вместе кофе. И понеслось. Встреча за встречей. День за днем. Мы гуляли, общались по телефону и в социальных сетях. Ходили на книжные выставки и в картинные галереи. Я считала его своим другом ровно до того момента, пока он неожиданно не решил выйти из френд-зоны. Хотя Маша с Дариной постоянно давали недвусмысленные намеки. Типа, не станет парень просто без всяких там дружить с девушкой. Закон жизни. Может и так, поскольку Егор в итоге пригласил меня на свидание. А я согласилась. После Ника в моей жизни не было отношений. Я не подпускала никого ни к своему телу, ни уж тем более к сердцу. Наелась по горло, спасибо. Но не могло же это длиться вечно. Рискнула и нисколько не пожалела. Егор убедил меня, что ему можно доверять. На такого парня хочется положиться. «Ну и давно вы вместе?» Ник падает на диван рядом со мной, заставив отодвинуться подальше, чисто из соображений инстинкта самосохранения. «Надеюсь, наше уединение закончится быстро». Но кажется, богиня удачи сегодня настроена решительно против меня. Приблизительно минут через 40 Егор вышел на улицу, чтобы позвонить. В ресторане стало слишком шумно из-за наплыва посетителей. Неудивительно. все таки вечер пятницы. Официанты только и успевают, что бесконечно разносить заказы и бегать от клиента к клиенту. Вид на город отсюда открывался действительно потрясающий. Вся набережная как на ладони. Каждый столик располагался под небольшим каплевидным стеклянным куполом, что создавало по-настоящему волшебную и магическую атмосферу. Самое то для романтического свидания, но никак не для дружеской встречи. «Полагаю, это не твое дело», — коротко отвечаю я, со всех сил делая вид, словно внимательно изучаю меню. «Если бы с журфаком не сложилось...» я бы точно смогла пройти конкурс в театральный. Меня будто накрыло ледяной волной, когда его рука коснулась моей шеи. Пальцы Ника мимолетно скользнули по коже, будто вбивая в нее холодные иглы и пуская маленькие разряды тока. «Спятил!» — зло шеплю я, разворачиваясь к нему в полоборота. «Тебя ничего не смущает?» «У меня...» «Есть парень! Дошло?» «Хм...» — усмехается он, подаваясь максимально вперед. «Между мной и Ником даже пары сантиметров расстояния не осталось. Парень, не стенка, подвинется. Хороший друг, нет слов. С такими верными приятелями и врагов никаких не надо». «Никита!» — упираюсь в его грудь ладошками, Настойчиво отталкивая от себя. У нас ничего серьезного не было. Что тебе нужно от меня? На этот вопрос есть один очень простой ответ. Он наклоняется еще ниже, губами практически касаясь моего уха. Кожу опаляет горячим дыханием. Сердце почему-то бьется вдвое сильнее. Ты. А не пойти бы тебе в задницу, подумала я, но вслух сказала совсем другое. Давай спокойно дождемся, Егора. Ты вернешься к своей красивой и роскошной жизни, а я буду наслаждаться своей. Оставь меня в покое. Глаза в глаза. В этом омуте я могла бы утонуть в прошлой жизни, как Титаник после легендарной встречи с айсбергом. Пойти на самое дно. Но только не сейчас. Помнишь, ты его когда-то безумно любила. Забудь, сотри, не вспоминай. Не могу. Он рассмеялся, наконец-то отодвигаясь в сторону. Не так свободно, как хотелось бы, но дышать стало ощутимо легче. Да и тахикардия сошла на нет. Не могу и не хочу, Мирослава. Не может он. Зачем же ты вернулся, Тарасов? Почему снова пытаешься перевернуть мою жизнь кверху дном? Неужели мало было? Ведь получил все, что хотел, и даже больше. Придется как-то смочь ник. Пожимаю плечами, отсаживаясь на другой конец диванчика. Прошла любовь, завяли помидоры, сандалии жмут и все такое. Уф, Тарасов, глубокий вдох и тяжелый выдох. Ну, ты вроде уже большой мальчик, а в детские сказки до сих пор веришь. Какая любовь! Я тебя умоляю. Любовь! Доносится со спины голос Егора. Он положил руки на мои плечи, ласково их разминая. Я попыталась почувствовать хоть что-то, но в моем теле реакция 0,0. Сведена ниже минимума. Ни одной, даже самой крохотной мурашечки. Она самая. Ник пристально смотрит прямо на меня. Сижу и пытаю твою девушку. Насколько чисты и искренние ее намерения по отношению к моему лучшему другу. Парни громко расхохотались словно это невыносимо забавно и смешно. Но только не мне. Пришлось растянуть губы в улыбке, чтобы не портить вечер себе и Егору. Ужин тянулся невыносимо долго. Я то и дело переписывалась с Машей и Дариной. Пару раз выходила набирать маму. А Егор с Ником, кажется, совсем не собирались расходиться. Авдеев действительно считал этого золотого мальчика своим лучшим другом. Какова ирония. Не сказала бы, что мой парень совсем не ровня Тарасову и всем остальным из компании университетской элиты. Его отец-бизнесмен и известный ученый, довольно обеспеченный человек. Из беседы я почерпнула только тот факт, что они с детства хорошо знакомы. Дружба с семьями по классике. Когда мы вышли из ресторана, уже смеркалось. На набережной было ветрено. Егор приобнял меня за плечи, пряча от холода, пока не подъехало такси. Из-за проблем со зрением он не водит машину. Да и вообще, больше предпочитает ходить пешком. «Как тебе, Никита?» Неожиданный вопрос застал врасплох. Но над ответом сильно много не думала. Не хотела врать своему парню. Нормальных и здоровых отношений на лжи не построишь. Не очень. Мы давно знакомы с Тарасовым. Вот как! Егор прижимает меня крепче к себе, словно успокаивая. Да, утвердительно киваю. Учились на одном факультете. Он куда-то пропал на несколько лет. Вот недавно вернулся и восстановился на журфак. Сказать всей правды я пока не могла. Слишком тяжело вспоминать и думать о прошлом с Ником. Я просто хочу стереть его. Нажать на кнопочку «Делит» и забыть. «Он хороший!» — искренне пытается убедить меня Егор. «Уверен, вы поладите!» А мы не кошка с собакой, чтобы ладить. Мы — бывшие.